Глава 11 Завет. Хотя она и была свинцовой, Стивен старался как можно осторожнее обращаться с рукописью, словно это был хрупкий младенец, из тех, что рождаются раньше срока. «Ее почистили», — заметил он. «Да, ты узнаешь буквы?» Стивен кивнул. «Я видел их всего на нескольких надгробных камнях в Вергении». Это были очень-очень старые могилы. «Именно», — подтвердил Фратекс. «Это древний виргенийский язык». Частью он, но не весь документ. Вот эта буква и еще это обе из языка Тиуда, однако написание адаптировано к Аварумскому. Он показал на квадрат с точкой в центре. А здесь простейшая изменяющаяся форма из Витальянского, где данное сочетание букв — Произносится как «т» или «д», с придыханием, как в таурн или «дриод». «Значит, мы имеем дело со смешением нескольких письменностей?» «Да», — Стивен кивнул. «Это...» Он замолчал, чувствуя, как кровь прилила к голове, а сердце принялось отбивать барабанную дробь. «Брат Стивен, с тобой все в порядке». — спросил эхан с беспокойством, глядя на него. «Где вы его нашли?» Слабым голосом поинтересовался Стивен. «На самом деле его украли», — ответил Фротекс. «Манускрипт находился в крипте в тенистом Кайтбурге. Мы воспользовались помощью человека, подготовленного в монастыре». «Послушайте, вы меня совсем запутали», — вмешался Эхон, видимо, пытаясь немного развеселить их. «Брат Стивен, может, ты скажешь нам, что у нас тут такое?» «Это завет», — ответил тот, все еще не веря самому себе. Род Фротекса приоткрылся от удивления. Брат Эхан только озадаченно пожал плечами. «Это очень древнее слово из виргинийского, которое больше не используется в королевском языке», — объяснил Стивен. «Оно означает своего рода письмо». Планируя восстание, рабы Скослоев передавали их друг другу. Они были зашифрованы, чтобы, если враги перехватят завет, его содержание осталось тайной. «Если это шифр, как же ты сможешь его прочитать?» — спросил Эхан. «Шифр можно взломать», — ответил Стивен, все больше увлекаясь. «Но для этого мне понадобятся некоторые книги из скриптории». «В твоем распоряжении все, чем мы располагаем». проговорил Фротекс. Что тебе потребуется? Ну так, задумчиво протянул Стивен. Разумеется, Тафлиукум Энгадейкум, Кайдекс Кампаракинум Призмум, Дейфтерис Ветис и Рунабока Синисты для начала. Как я и предполагал, ответил Фротекс. Они упакованы и готовы отправиться в путь. Упакованы? Да. «У нас мало времени, и ты не можешь здесь оставаться», — сказал Фротекс. «Нам удалось отразить одно нападение Гея Раваси, но последуют и новые. Либо Гея Раваси, либо другие наши враги непременно явятся в монастырь. Мы оставались здесь только за тем, чтобы дождаться тебя». «Дождаться меня?» «Да. Мы знали, что тебе понадобится наша библиотека». но могли взять с собой только небольшую ее часть. Мы охраняли ее до твоего возвращения, потому что я не мог знать всего, что тебе потребуется». «Но я ведь не единственный изучал языки». «Ты лучший специалист из оставшихся в живых», — сказал Фротекс. И единственный, кто прошел по пути святого Декмануса. Впрочем, боюсь, это еще не все». «Я не хочу, чтобы мои слова легли бременем на твою душу, но все прорицатели указывают на твою значимость в надвигающемся кризисе. Полагаю, дело в том, что ты нашел рог и разбудил короля. Хотя я не знаю, важен ли ты, потому что подул в рог, или ты подул в рог, потому что важен именно ты, понимаешь? Мир теней всегда скрывает множество тайн». «Но что я должен сделать?» «Собери книги и свитки, которые, по твоему мнению, могут тебе понадобиться, но не больше, чем удастся погрузить на одного мула и одну лошадь, и будь готов к утру отправиться в путь». «Завтра? Но мне недостаточно времени. Мне нужно подумать. Неужели вы не понимаете, если это завет, то, скорее всего, единственный сохранившийся?» Эхон откашлялся. «Прошу прощения, но это не так». Мои знания, конечно, далеко не исчерпывающие Меня всегда больше интересовали свойства минералов. Но в Ахвашезе Скефавнза я изучал письмо Джона Воттона, адресованное Сикторсу. Ведь это же и был ваш завет, не так ли? Хотя слово это я слышу впервые. — Да, если бы ты действительно видел письмо Воттона Сикторсу, — уточнил Стивен. — Но это не так. Ты держал в руках копию данного текста, воссозданную Уисланом Феттманом четыре века назад. Он основывался на коротком обзоре его содержания, написанном одним из внучатых племянников Секторса через 60 лет после победы над Скослоями. Секторс погиб в том сражении. Внучатый племянник получил записанные им сведения, расспрашивая оставшегося в живых сына Секторса, Вингафта, которому было семь лет, когда его отец читал завет вслух своим соратникам. и 67, когда его попросили вспомнить, о чем там говорилось. Кроме того, имеется одна строчка, предположительно записанная Таниэлем Фарре, доставившим завет. Но у нас нет оригинала, только копия из третьих рук, цитирующая Фарре, в Тафлес Винкум Маймум, через тысячу лет после его смерти. Что бы ни произошло, ни один из моих внуков не увидит восхода солнца в рабстве, «Если мы потерпим поражение, я собственными руками положу конец своему роду». Эхон заморгал. «Значит, это вовсе не то, что было написано на самом деле». «Мы не можем знать наверняка», — ответил Стивен. «Но ведь не вызывает сомнений, что Фетмана вдохновили на создание точной копии святые». «Но это и лишь одна из точек зрения», — сухо сказал Стивен. В любом случае он писал на среднеханзейском, а не в первоначальном зашифрованном виде, так что навеян он божественным вдохновением или нет, этот завет не поможет нам разобраться в том, что у нас имеется. Кстати, есть еще несколько заветов такого же сомнительного происхождения, как и тот, о котором ты вспомнил. По правде говоря, они довольно часто обнаруживаются в караванах Сефри, готовых продать за хорошую цену как оригиналы, написанные Тарабарщиной, так и переводы. «Хорошо». «Значит, наш завет был подделкой, местной достопримечательностью, не признанной церковью?» Признал Эхон. «И что, неужели нет ни одного подлинного?» «Имеется два фрагмента, в каждом не более трех полных строк. Они похожи на оригиналы, но в библиотеке монастыря ни одного нет. Впрочем, предположительно, они точно воспроизведены в касте Нойбхи». «У нас есть дувьенская копия этого труда». сказал Пел. «Я надеялся на что-нибудь понадежнее», — вздохнул Стивен. «Но если ничего лучшего нет, придется взять это». Неожиданно ему в голову пришла новая мысль, и он посмотрел Фротексу в глаза. «Подождите, вы сказали, что завет, если это действительно он, является ключом к местонахождению дневника Вергении отважный Как такое может быть, если дневник был спрятан через несколько веков после восстания? «Ах это!» — проговорил Фротекс и подал знак Эхону, который вытащил из-за своей скамьи том в кожаном переплете. «Это жизнеописание святого Анемлина. Находясь при дворе черного джестера, Анемлин услышал слух о брате Хароне, которому доверили хранение дневника». Предположительно, Харон побывал в королевстве за 10 лет до того, как Джестер завоевал свой кровавый трон и был советником при монархии, правившем в то время. Книга некоторое время оставалась там. В одном абзаце Анемлин упоминает, что Харон обнаружил в гробнице свиток, который ты сейчас держишь в руках. Не объясняя, что это такое, он утверждает, что там говорится о крепости в горе. В 18 днях пути верхом к северу и что гора это называется вел нариганус он отправился на ее поиски видимо полагая что самый священный из документов будет там в безопасности и так и не вернулся как тебе известно двор черного джестера находился там где сейчас стоит город Вертон хотя от прежней крепости почти ничего не осталось. Но когда церковь освободила тот район и осветила его, ее слуги собрали все записи, что удалось найти. Несущие в себе зло были уничтожены, по большей части. С остальных сделали копии. А еще несколько отправили в скрипторий, поскольку никто не был уверен, что это такое. Этот свиток был среди них. Его привез мне брат Десмонт. Благодарение святым он не понял, что попало к нему в руки. «Мы получили эту рукопись как раз перед твоим побегом. Если бы все сложилось так, как мы рассчитывали, ты бы изучил его несколько месяцев назад и в спокойной обстановке. К несчастью, вышло иначе». «Да уж, к несчастью», — согласился с ним Стивен. Он выпрямился и положил руки на колени. «Братья!» «Если у меня действительно так мало времени, мне стоит отправиться в скрипторий». «Разумеется», — сказал Фротекс. «А мы тем временем займемся прочими приготовлениями». Смерть следовала за вурмом по пятам. Усть-тиши называли сезон холодов зимой. И это было время года, когда крестьяне и жители деревень получали прорву свободного времени для размышлений, закрывшись в своих домах, и дожидаясь появления земли, на которой можно будет снова выращивать еду. Эспер замечал, что когда у людей появляется избыток времени на раздумье, результатом, как правило, становится чрезмерное количество слов, и Стивен был тому прекрасным примером. Итак, устиши называли зиму зимой, а еще ночью медведя, тусклым солнцем и тремя лунами смерти. Эспер не видел причин давать ей столько имен, но последнее казалось ему особенно невежественным. Зимой лес не умирал, он просто зализывал раны, лечился, собирал силы, чтобы пережить битву по имени Весна. Те из железных дубов, которых коснулся вурм, были молодой порослью еще во времена, когда с кослои правили миром. Они видели, как бесчисленные племена людей и сефри проходили под их ветвями и исчезали на просторах лет. Им не суждено было увидеть новую весну. Из трещин в древней коре уже начал истекать дурно пахнущий сок, словно гной из раны. Яд в Урму действовал на лес даже быстрее, чем на человека. Лишайники, папоротники, мох, украшавший деревья, уже почернели. Эспер прикоснулся к футляру со стрелой, висящему у него на поясе. Она попала к нему из Каилла Валаима, храма, являющегося сердцем, центром и душой церкви. Лесничему сказали, что ею можно воспользоваться только дважды, и он уже прикончил с ее помощью Уттина. Ему приказали убить Тернового короля. Но не Терновый король уничтожает лес, который Эспер любил всей душой. «Более того, хозяин Слиндеров сражается за то, чтобы его спасти. Да, он убивает мужчин и женщин, но если сравнить их жизнь и жизнь железных дубов...» Эспер взглянул на Винну, однако та смотрела перед собой, стараясь не испускать глаз с тропы. Она многое в нем понимала, но этими мыслями он не мог с ней поделиться». Хотя она и чувствовала себя среди дикой природы намного спокойнее и увереннее многих, она пришла из мира теплых очагов, из мира домов за оградами, из мира людей. Она любила людей. Эспер сам любил некоторых из них, но большинство оставляли его равнодушным. Они были для него тенями, а вот лес — вполне настоящим. И если жизнь леса можно купить только ценой людских жизней, И если бы это зависело от Эспера, ну, у него уже была возможность выстрелить, не так ли? Не делать этого Эспера убедили леший и сам Терновый король. Сколько жителей деревень погибло с тех пор, как он принял это решение? Появился бы здесь ворм если бы Терновый король погиб от его руки? Разумеется, Белый не знал ответа и не мог узнать. Итак, если он снова увидит ворма Должен ли он потратить на него стрелу или нет? «Да, клянусь гримом», — подумал Эспер. «Это чудовище убивает все, чего касается. А если этого мало, можно вспомнить, что им управляет Фент. Лесничий застрелил бы его еще при первой встрече, будь у него время подумать». Лошади ослабли и пошли медленнее. Поэтому Эспер винно спешились и повели их за собой, стараясь не приближаться к отравленным участкам земли. Глаза уры слезились. Эспер переживал за старого друга, но не мог тратить на него лекарство, пока винно в опасности. Ему оставалось только надеяться, что животные пострадали не от дыхания а чудовища, что им досталась меньшая порция яда, с которой они справятся сами. Лед привел их к провалу в склоне холма, и лесничий, с некоторой долей удивлению, узнал это место. «Когда-то здесь был Реун Ройдхалл», — сообщил он винни «Я так и предположила», — ответила Винна. Она была знакома с поселениями холофолков, поскольку уже побывала с Эспером в одном из них, в Реуне Алут. Он был покинут, как и все остальные. «Это отсюда?» «Отсюда родом Фент». Эспер покачал головой. «Насколько мне известно, Фент никогда не жил в Риуне. Он был одним из странников». «Вроде тех, что вырастили тебя?» «Да», — ответил Эспер. Винна показала на открытый вход. «Мне казалось, что холофолки лучше прячут свои жилища». «Они прячут». Этот риун был очень маленьким, но, похоже, ворм проделал дыру достаточно большую для себя. «Проделал дыру в скале?» — удивилась Винна. Иоспер потянулся и отломил кусок красноватого камня. «Глинистый сланец», — сказал он. «Не слишком твердый. И все равно потребовалось бы много людей с кирками и лопатами и куча времени, чтобы настолько расширить проход». Винна кивнула. И что теперь?» «Думаю, единственный способ проследить за ним — это войти внутрь», — сказал Эспер и начал снимать согр седло. «У нас еще осталось масло». Они снова оставили лошадей и начали осторожно спускаться по осыпающемуся склону. Обломки под ногами остались, вероятно, после того, как тут проделал себе проход в Урум. Пламя факела колыхнулось под дуновением ветра, Еспер сумел разглядеть, что они спускаются в большой провал. Даже под землей идти по следу вурма было совсем не нетрудно. Вскоре они вышли из сланцевого прохода в уходящий вниз тоннель из древнего, более твердого камня. Но чудовище, протаскивая вперед брюхо, подмяло под себя сталагмиты, а там, где его спина коснулась низко нависшего потолка, сбило и свисающие с него сталактиты. В реву царила тишина, если не считать шороха их шагов и дыхания. Эспер остановился, пытаясь отыскать какие-нибудь признаки того, что Фент спускался здесь на землю. Скорее всего, так и было, но все следы, не в урмом, терялись среди отпечатков ног сотен слиндеров. Они продолжили идти дальше и вскоре услышали приглушенные каменными стенами голоса. Чуть впереди Эспер заметил, что тоннель выходит в более широкую полость. «Осторожно!», «Осторожно — прошептал Лесничий. «Шум!» — проговорила Винна. «Наверное, это слиндеры?» «Да». «А что, если они заодно с Вурмом?» «Не заодно!» — сказал Эспер неожиданно поскользнулся. «Ты уверен?» «Вполне!» — мягко ответил он. «Осторожнее ставь ноги!» Впрочем, он мог бы этого и не говорить. Последние несколько ярдов тоннеля были покрыты кровью и внутренностями людей. Выглядело так, будто около пятидесяти тел растолкли в ступке, а потом размазали по полу точно масло по куску хлеба. Тут и там взгляд натыкался на глаз, руку или ногу. Пахло здесь омерзительно. «О, святые!» Выдохнула Винна, когда поняла, что это такое. Она сложилась пополам и ее вырвала. Эспер ее не винил. У него самого желудок завязался узлом, а ему довелось многое повидать за свою жизнь. Он опустился на колени рядом с Винной и положил ей руку на спину. «Осторожно, милая», — попросил он, «а то меня сейчас тоже затошнит». Она грустно рассмеялась, быстро глянула на него и вернулась к прерванному занятию. «Извини», — с трудом выговорила она наконец, — «теперь, наверное, вся пещера знает, что мы здесь». «Не думаю, что это кого-нибудь волнует», — успокоил ее Эспер. Дверь в скриптуре была такой низкой, что вынуждала входящего ползти, дабы приближаться к знанию на коленях. Но даже выпрямившись, Стивен почувствовал себя маленьким и незначительным, когда его глазам предстали чудеса скриптория. Стивен родился в небедной семье. Когда-то он имел обыкновение заявлять при знакомстве, что происходит из Дариджи с мыса Чавелл. Поместье его отца было довольно старым, находилось на омываемых бушующим морем утесах над заливом Круглый Омут и было построено из того же темно-желтого камня. Самые старые помещения являлись частью крепости, хотя от первоначальных ее стен осталось совсем немного. В главном здании насчитывалось 15 комнат. К нему примыкали несколько домиков поменьше, сарай и хозяйственные пристройки. Семья Дариджей выращивала лошадей, но главный доход приносили принадлежащие им пахотные земли, побережья и лодки. Скрипторий его отца считался очень неплохим для частной коллекции. Он насчитывал 9 книг, каждую из которых Стивен знал наизусть. Верхний Моррис, расположенный в лиге от их владений, самый большой город в округе, мог похвастаться пятнадцатью книгами, но тамошний скрипторий принадлежал церкви. Колледж Рейли, крупнейшее учебное заведение в Вергении, владел пятью десяти в восемью свитками, табличками и переплетенными книгами. сейчас же Стивен стоял в круглой башне, где хранились тысячи книг. Библиотека поднималась на четыре этажа, лишь с узкими проходами на каждом. Их соединяли лестницы, а книги спускали вниз и поднимали наверх при помощи корзин, веревок или лебедок. С тех пор, как Стивен побывал здесь в последний раз, все разительно изменилось. Тогда тут суетились братья, Переписывали, читали, изучали книги, составляли аннотации. Сейчас же он заметил лишь одинокого монаха, который очень быстро и аккуратно укладывал свитки в промасленные кожаные футляры. Он помахал Стивену рукой и тут же вернулся к своему занятию. Впрочем, Стивен его не узнал. Довольно скоро его естественное благоговение померкло перед необходимостью действовать. «С чего начать?» Стивен был в замешательстве. Очевидно, с Касти Нойбхи. Он нашел фолиант на втором этаже, прислонился к поручню и принялся перелистывать плотные льняные страницы. Стивену почти сразу удалось найти фрагменты завета, записанные, как предполагалось, в первоначальном зашифрованном виде. Он сразу заметил, что символы, как он и думал, взяты главным образом из старовиргинийского кальчика. с вкраплениями языка Тиуда и раннего Витальянского. Иными словами, его догадка подтвердилась, но не более того. Кивнув себе, Стивен перешел в другой отдел и выбрал свиток, содержащий надгробные надписи и эпитафии Вергении. Сам свиток оказался достаточно новым, но копировал надписи с камней возрастом до 2000 лет. В основе шифр Завета, Наверняка лежал один из языков, на котором разговаривали во времена Восстания. Основными тогда были Древний Виталианский, Теуда, Староковорумский и Старовергенийский. От этих четырех языков произошло большинство современных наречий. Однако были и другие, разного происхождения, в большинстве из дальних земель. с Скослое правили заморскими странами... Их рабы разговаривали на языках, не имевших ничего общего с диалектами кротении. Но вряд ли они были как-то связаны с местным восстанием. Кроме того, имелся жаргон рабов, о котором позднейшие ученые почти ничего не знают. Впрочем, Стивен сомневался, что предки стали бы использовать его в качестве шифра, поскольку к нему приложили руку сами скослои. Еще оставались такие языки, как ежик, велотаутан и яохан. Ежик и Вилатаутан стали прародителями диалектов, на которых теперь разговаривают в Вестране, а также в горах Иутин и Бееркс. А несколько племен, вроде того, откуда родом Эхок, используют языки Яохан. Стивен запнулся. Эхок. Со вспышкой чувства вины он сообразил, что совсем забыл о нем. Что случилось с юношей? Вот он держит его за руку, а в следующее мгновение надо попросить Фротекса узнать у Слиндеров. Это все, что он может сделать. Уже давно следовало этим заняться, но столько всего нужно было успеть, а времени так мало. Вот именно. Чем менее распространен язык, тем больше он подходит для основы шифра. Значит, требуются все словари, какие только удастся найти. Всех языков про родителей а если учесть, что предполагаемая цель поисков расположена в Беерксе, то языки, родственные Велотаутанскому, тоже могут оказаться полезными». Стивен тут же принялся искать нужные тома. Когда он спустил их в корзине на пол, ему в голову пришла другая, еще более занимательная мысль, и он бросился к географическим картам. «Горы Бееркс оказались действительно необъятными». Даже после того, как он переведет завет, если вообще переведет, еще нужно будет найти самый короткий путь к на Велнариганус, иначе все его усилия пойдут прахом. Стивен не знал, сколько прошло часов, пока его не нашел Эхон. Но стеклянный купол у него над головой давно потемнел, и работать уже приходилось при свете лампы за одним из больших деревянных столов на первом этаже. «Вот-вот наступит новый день». — сообщил хан Тебе разве не нужен сон? — У меня нет на него времени, — ответил Стивен, — если я действительно должен покинуть Дев с восходом. — Возможно, даже раньше, — сказал Эхон. — Что-то происходит внизу, в Риуне. Мы наблюдаем, но все равно не знаем, что это. Чем ты занимаешься? — Пытаюсь отыскать нашу гору, — ответил Стивен. «Не думал, что это настолько просто, чтобы найти ее на карте», — удивился Эхон. Стивен устало покачал головой и улыбнулся. Он вдруг понял, что, несмотря ни на что, счастлив, как не бывал уже давно, и жалеет, что скоро этому счастью придет конец. «Нет», — сказал он и ткнул пальцем в подробную современную карту, на которой были изображены Средние Земли и Бергс. «Я прикинул, как далеко от Вертона может отъехать человек за 18 дней», — проговорил он. «Фратекс прав. Бергс — единственные горы, в которых может оказаться наша крепость. Но, как ты верно заметил, если там и есть такая гора, как Велнариганус, здесь она не отмечена». «Может быть, со временем название изменилось?» — предположил Эхон. «Конечно, изменилось», — ответил Стивен. и понял, что его слова прозвучали слегка напыщенно. «Я имел в виду вот что», — пояснил он. «Вялнариганус» — слово ватхианского языка, на котором разговаривали в королевстве черного джестера. Оно означает «королева-предательница». но ватхианском больше никто не разговаривает, поэтому название наверняка исказилось. Но это всего лишь название. Совсем не нужно знать его значение, когда его повторяешь или учишь ему своих детей. почему оно должно меняться. «Ну, я бы понял, если бы гору переименовали...» «Я приведу тебе пример», — сказал Стивен. Гегемония построила мост через реку в Королевском лесу и назвала его Понтро Ольтиумо, что значит «самый дальний мост», потому что тогда он находился в пограничье, дальше прочих от Зербины. Через некоторое время имя перешло на саму реку, только его сократили до Альтиумо, когда там появились новые поселенцы, говорившие на древнем Устише. Они стали называть ее «Альттиуб» — «Старый вор», потому что «Ольтиуму» звучало похоже, а поселенцы, в свою очередь, перевели это название как «Савиная могила», и так осталось и до наших дней. Поэтому Увелнариганус мог легко превратиться в, ну, скажем, «Фелноррик» или что-нибудь вроде того. Только я не смог найти на карте ничего похожего на простейшее искажение. «Понятно», — озадаченно протянул Эхан. «После этого я подумал, что, возможно, гора все еще носит прежнее название. Королева-предательница, только на языке, которым сейчас говорят в тех краях. Иногда такое случается, хотя это довольно странное имя для горы». «Нисколько», — проговорил Эхан. «На севере мы часто именуем горы королями или королевами». А та, что отняла жизнь у многих путников, вполне может называться предательницей. А на каком языке говорят в Бергсе? На диалектах, родственных ханзейскому, алманийскому и виллотаутанскому. Но что еще больше осложняет задачу, эта карта основывается на другой, составленной во время лерского правления. Иными словами, ты завяз по уши. Стивен хитро улыбнулся. «Понятно». «Значит, уже выбрался», — нетерпеливый исправился Эхан. «Но мне пришло в голову, что в Беерксе никогда не говорили на вотхианском языке. Так что название горы должно являться ватхианской интерпретацией вилотаутанского слова», — продолжил Стивен. «Тогда я взял словарь Таутского и начал сравнивать. В таком случае вилнариганус может быть ошибочным переводом «вилнойраганус», что на древнем вилотаутанском означает что-то вроде «Ведьмин-рок». «А в бергсе есть ведьмин-рок?» Стивен ткнул пальцем в карту рядом с изображением горы довольно странной формы, немного похожей на коровий рог. А рядом с ней крошечными буквами на лирском языке было написано «Эслиф-Вендве». «Ведьмина гора», — перевел он для Эхона. «Ну, это было легко», — решил Эхон. и вполне может оказаться ошибкой, — заметил Стивен. Но пока я не переведу завет, лучших догадок, скорее всего, не будет. Думаю, я могу начать с этого. Где-то вдалеке пропела труба. — Тебе придется заканчивать уже в седле, — поспешно проговорил хан Это сигнал тревоги. Идем быстрее. Он подал знак, и к ним подбежали два монаха. Они сложили отобранные Стивеном рукописи из свитки в защищенной от непогоды сумке, а затем, сгорбившись, покинули скрипторий. Стивен успел схватить по дороге несколько томов, но даже оглянуться в последний раз у него времени не было. Снаружи их ждали три лошади. Животные нервно переступали ногами и закатывали глаза, пока монахи грузили на них драгоценные книги. Стивен прислушался, пытаясь понять, что их так испугало, но сначала даже его благословенный святым слух не помог получить ответ на этот вопрос. В долине под холодным ясным небом царила тишина. Огромные звезды сияли так ярко, что казались ненастоящими, как те, что видишь во сне. И на мгновение Стивен подумал, не спит ли он на самом деле, или, может быть, уже умер. Кое-кто утверждал, что призраки — это заблудившиеся духи, которые не приняли свою судьбу и пытаются и дальше жить в знакомом им мире. Возможно, все его спутники тоже мертвы. Энни и ее армия теней будут бессильно штурмовать стены Эслина, в то время как их защитники почувствуют лишь смутный холодок. Эспер отправится сражаться за свой любимый лес, превратившись в призрак, гораздо более пугающе, чем сам грим неистовый. А Стивен будет продолжать гоняться за тайнами по завету мертвого Фротекса и мертвого Эхона. Интересно, когда он умер? В Крупкрукхе или в Калазруте? И то, и другое казалось ему равновероятным. И тут Стивен услышал шум огромных легких, что звучал ниже самой низкой ноты басового кроза. выдыхаемый воздух стонал перекрывая пение скалы камней сначала его вскрывавшие а теперь стивен скорее почувствовал чем услышал как скрипит песок на камнях и ломаются ветки как по земле ползет что-то громадное труба смолкла что это выдохнул стивен хон стоял в нескольких шагах от него, и о чем-то торопливо шептался с другим монахом, седовласым мужчиной, которого Стивен никогда раньше не видел. Они быстро обнялись, и собеседник Эхана поспешил прочь. «Идем», — позвал его Эхан. «Если это то, что мы думаем, у нас уже почти не осталось времени. В дальнем конце долины нас ждут несколько человек. Следят за тем, чтобы наш путь по-прежнему был свободен». «А как же Фротекс?» Кто-то должен побыть приманкой и ненадолго тут задержаться. — О чем ты? Он вспомнил, как эхо на чем-то шепотом разговаривал с Седовласом. Он не обращал на них внимания, но его уши должны были их услышать. Теперь он понял. «Ворм — Ворм! — вскрикнул он. В голове у Стивена вспыхнули образы. С гобеленов, иллюстраций, детских сказок и древних легенд. он уставился на склон холма. В тусклом свете звезд он увидел, как шевелятся деревья вдоль длинной извивающейся ленты. — Насколько же длинная эта тварь? Сто королевских ярдов? — Фротекс не может остаться и сражаться с этим, — сказал Стивен. — Он будет не один, — заверил его эхан — Кто-то должен задержать его здесь, чтобы он поверил, что его добыча все еще в дефе. «Добыча?» «Тот, за кем он охотится», — пояснил Эхон, уже не пытаясь скрыть раздражение. «Ты!»